А закончится все это в гостинице «Олимпиец» или «Союз» в водочном угаре, как это обычно и бывает у наших региональных сотрудников. Мне от всех этих лохнесских чудовищ делается дурно, и я ухожу в свой кабинет. Я сижу, курю сигарету, и тут открывается дверь, и заходит та самая Наташа Маша. «Я не помешаю?» — говорит она, томно глядя на меня. «Нет, что ты!» «Вэлком», — говорю я, стараясь быть как можно более гостеприимным. «У вас тут курить нельзя, а в твоём кабинете можно. Я вот и решила зайти». «Ага, у нас со следующего месяца ещё и воду убирают из холла». «Почему?» «А много за ремонт и чистку сантехники платим. А всё потому, что сотрудники воду тоннами пьют, вместо того, чтобы работать. И после питья... Ну, сама, в общем, понимаешь». «Слушай, ты серьёзно?» «Как вы тут живете?» «Наташа», — говорю я, отворачиваясь к окну, «тебе никак нельзя в Москву перебираться. Ты мила той самой чистотой и наивностью, которая осталась в наше время только у женщин из Тургеневских романов. Нельзя, нельзя тебе в Москву. Этот город пожрет твое девственное сознание». «Ты шутишь тогда? Ты не можешь без этих своих вечных сарказмов, без длинных предложений и издевательств? Не можешь, да?» Наташ, мне уже поздно что-то менять. Я как капитан тонущего корабля. Свой корабль уже не спасу, так хотя бы предупрежу других, что здесь скалы». «Да?» — деланно обиженно тянет она. «Слушай, мы тут с некоторыми, ну, с Вовкой из Питера, с Лёшкой из Краснодара, с девчонками там вашими, собрались вечером в боулинг поиграть. Так, компания, человек пятнадцать, поедешь? А куда именно?» «В апельсин. Знаешь такой?» «Да, конечно, знаю. Отличное место. Во сколько?» «Часов в девять. Супер, конечно, поеду. Я к половине десятого подтянусь». «Не врешь?» — спрашивает она, поднимается, трогает меня за руку и продолжает. «Ну, приезжай обязательно. Я тебя буду ждать». «Конечно, я не вру, Наташа. Конечно, я поучаствую в этом вашем развлечении для истинных интеллектуалов». «Сниму пиджак и в костюмных брюках, в рубашке с засученными рукавами. Буду истово катать шары, подпрыгивая и поднимая руки вверх при удачных ударах, как это наверняка делают эти мудаки наши коллеги. Потом еще нажрёмся и поедем в караоке. Будем там петь хором все эти ублюдские песенки вроде «Ты у меня одна» или «Ой, мороз, мороз». А потом мужики поедут снимать шлюх. «А мы с тобой поедем ко мне домой». И я окончательно заработаю себе репутацию плейбоя для провинциалок. Мне еще только этого не хватало, думаю я, пока она закрывает за собой дверь. Мне после сегодняшней нудятины потребуется дорожка. Но уж наверняка это будет не дорожка боулинга, Хани. Я вообще противник всех этих корпоративных тусовок, способствующих формированию командного духа и улучшению взаимопонимания. Ни черта они на самом деле ничему не способствуют. Какое нахер может быть взаимопонимание у грузчика с заработной платой 500 евро в месяц и у меня, придурковатого сноба, заколачивающего ту же сумму, но в день? Чего это он такого взаимопоймет? Как я просираю за один день три его месячных оклада? О каком командном духе может идти речь в этом коллективе жуликов, идиотов и бездарных лодерей с комплексом Наполеона? Если речь идет о том, как скрыть очередной бюджет, то тут команды уже давно сформированы. Как в хорошем футболе, каждый отвечает за свой участок поля, не дай бог, сунуться на чужой край. Полнейшее взаимопонимание. Я лично в постоянном закосе от этих общих сходников. Нет, не подумайте, что я озабочен потерей собственной репутации. Меня уже в этом городе сотни раз видели в таком расколбасе, что на мой счет никаких иллюзий ни у кого нет. Просто я подвержен царящему повсюду двуличию. Я отлично понимаю, как меня ненавидят мои подчиненные, но не хочу выслушать это от них в лицо, по пьяному делу. Вы знаете, что самый большой процент увольнений приходится на дни, последующие всем этим корпоративным новым годам, 8 марта и прочим праздникам. Чувствуете, к чему я клоню? Да-да, это жаждущие сатисфакции боссы делают такие новогодние подарки и презенты Валентинки. Кроме того, мне лично притит вся эта показуха с дурацкими прыжками в мешках, фантами и хождением корпоративных богов в народ. Со всем этим фальшивым братанием, якобы отсутствием знаков различия на один день и прочим. Я слышал байку о том, что в советской армии был такой прикол, когда деды на один день становились молодыми и исполняли все приличествующие моменту ритуалы чмырения. Заигравшиеся молодые на следующий день, вероятно, жалеели о том, что есть такой день. Так и здесь находятся еще дурачки, похлопывающие по плечу своих боссов, водители, щиплющие за грудь перезрелых директрис по маркетингу, с которыми никто не спит года так с 1995 -го. Естественно, что подобный командный дух по достоинству будет оценен завтра. До чего омерзительно смотрится, когда какая-нибудь шишка приглашает на танец самую ненужную сотрудницу, при этом великолепно, если она еще и самая страшная. И обоим как-то вроде не по себе от такого мезальянса, но исполнить до конца эти финальные «па» на балу лицемерия придется. Квинтэссенция корпоративного убожества, апофеоз фальшака, торжество царства клерков. Тут звонит телефон, прерывая мои язвительные рассуждения, и секретарша зачем-то приглашает всех в холл. В холле уже собрались все участники совещания для группового фотографирования на фоне логотипа компании. В центре стоят Некер, Кондратов, директор нашего питерского филиала, главный бухгалтер Игорь Редо. Прочие сотрудники толкаются, стараются занять более удачное, по их мнению, место на групповом фото. При этом они реально верят в то, что здесь есть удачные места. Ведут они себя как школьники во время съемки на фотографию выпускного класса. Не хватало только старой мудрой учительницы этакой верой Ивановны, в очках и с книгой Горького в обнимку. Я думаю о том, что на эту роль отлично подошла бы Ольга Евгеньевна, бывший старший научный сотрудник какого-то института, разжалованная этой шлюхой российской историей, в уборщице офисных помещений, невзирая на интеллектуальный багаж и выслугу лет. Я подхожу, занимаю подобающее мне место в Ариапаге рядом с Панкратовым, Завхоз Петрович, выполняющий сегодня роль фотографа, говорит «Внимание!» И мы все дружно делаем серьезные лица с вымученными улыбками. Перед самым щелчком фотоаппарата я успеваю заметить боковым зрением, как одна из секретарш сует голову в кадр, подобно придурку из клипа Дэрин Хейс «I Wanna Be Popular», который старается попасть в съемку MTV. Я представляю себе, что получится на этом снимке. Застывшие в неестественных позах вытянутые по струнке люди с торжественными, как на похоронах, лицами и глазами, выражающими смесь страха и подобострастия. Осталось дописать слоган над головами «Они сражались за розницу!». Вторая часть совещания посвящена отчету об интернациональных успехах компании, перспективах рынка и узловых моментах дистрибьюции в России». План продаж, по традиции, объявлен не будет и придет по почте позднее. Некер не такой идиот, чтобы объявить цифры, завышенные процентов на 30, в лицо присутствующим и быть на месте разорванным руководителями департаментов. В общем, эта часть марлезонского балета обещает быть еще скучнее. Подвесок ни с кого не срежут, но, что гораздо важнее, и погон не снимут. Некер предлагает всем присутствующим заказать себе кофе, чай, воду. Он великодушен, этот старый прохиндей. Понимает, что бонусы уже розданы, планы будут присланы уже в его отсутствие и решает таким образом чуть облегчить грядущую пытку своим словоблудием. Решает создать, сука такая, демократичную атмосферу семейного предприятия, коим когда-то являлась наша фирма. Или чего там написано в презентации компании. Через некоторое время входит секретарша с подносом, на котором громоздятся кофейные чашки. Сидящие ближе ко входу сотруднички наперегонки берут с подноса чашки и предлагают их Некеру. Некер благодарит и напоминает, что он все-таки просил чай. Все дружно, как гуся на сельском дворе, начинают шипеть на нее. «Вы разве не слышали, что просил мистер Некер?» Пользуясь случаем, пара человек настойчивыми голосами сообщает о том, что они тоже просили не кофе, а чай. Кажется, еще секунда, и все дружно откажутся от кофе в пользу чая, следуя за руководством. Она выходит, все удрученно качают головами, осуждая невнимательную секретаршу. «Мне при этом хочется встать и, воздев руки к небу, негодующего запить. Теперь вы понимаете, почему у нас проблемы с выполнением плана?» «Разве можно чего-то достигнуть с таким секретариатом?» И мне кажется, что все присутствующие поддержали бы меня. Ведь главное в нашем деле вовремя найти стрелочника. Взять самого малозначимого персонажа, от которого в принципе ничего не зависит, и списать все собственные неудачи на то, что он распечатал нужный тебе документ маленьким шрифтом, который ты не разглядел. Снова появляется секретарша с испуганным лицом и ставит перед Некером воду, а кому-то дает его чай. Лицо Накера краснеет, и он уже готов вылить эту воду на голову несчастной дурочки секретарши, на которую шикают все вокруг, а она пытается поменять местами чай и воду, хватаясь то за стакан, то за чашку, и ропот собравшихся достигает апогея, и кажется, что через секунду ад разверзнется под ногами секретарши, и она провалится в корпоративные тартарары. Ну вот, обмен напитками успешно завершается, секретаршу изгоняют вон из переговорной, а Некер делает лицо доброго отца семейства и говорит что-то вроде «Ну, у нас сегодня у всех тяжелый день, все устали, и не будем так строгих своим коллегам». Директор нашего филиала также добродушно кивает, из чего я делаю вывод, что секретаршу все-таки уволят. Докладный Накер тем временем начинается. Он подходит к доске и чертит матрицей цифры прироста в этом году, перспективные товарные группы для развития в следующем и прочее. Затем он монотонно и детально излагает итоги прошедшего финансового года в каждой стране, где имеется дистрибьюция компании. Я медленно, но верно начинаю засыпать. На фразе «хорошие результаты были достигнуты нашими подразделениями» в Юго-Восточной Азии, я поднимаю руку, чтобы отпроситься в туалет. Сидеть и представлять себе, как рабочие патагонок ведущих мировых брендов давятся генно-модифицированной консервированной кукурузой, поднимая результаты продаж нашей славной компании, выше моих сил. Минут пять на поднятую руку не реагируют ни присутствующие, ни докладчик. Тогда я просто выхожу из переговорной. Я иду по коридору в свой кабинет и по пути встречаю ту секретаршу, которая облажалась с кофе-чаем. «Ну как? Закончили?» спрашивает она меня, хлопая глазами, как пластмассовая кукла. «Какие-то изменения намечаются?» «Ага. В целях экономии фонда заработной платы хед-офис решил поменять нам тут весь секретариат на роботов», брякую я. «Ой, это как? А что же делать?» «Иди, вшей себе в голову микрочип», У меня есть знакомые, сделают скидку. Я дохожу до своего кабинета, открываю дверь и оборачиваюсь. Эта дурочка так и стоит, как вкопанная. Вероятно, обдумывает, куда вшить чип. В затылок или в лоб? В лоб все-таки не так эстетично. Я плюхаюсь в кресло и закуриваю сигарету. Проверяю почту, отвечаю в ICQ. Так проходит минут пять. Никаких звонков по внутреннему номеру нет. Это до какого же состояния нужно доработаться? Какими же зомби нужно стать, чтобы не заметить, что я вышел? Я беру ключи от машины и иду к лифтам. Уже внизу в машине меня посещает мысль о том, что моя шутка про замену секретариата не так уж и смешна. Я давно работаю среди роботов. Я приезжаю домой, принимаю душ, пью чай, прослушиваю автоответчик, потом ложусь на диван и подумываю о том, что мне очень хочется выспаться. С другой стороны, дома очень скучно. Я беру мобильный телефон и начинаю методично обзванивать всех доступных знакомых, чтобы узнать, кто где планирует провести сегодняшний вечер. Путем этого интерактивного опроса я устанавливаю, что половина из них будет сегодня на перформансе, посвященном открытию нового клуба-ресторана под названием Basement, а половина пойдет на открытие нового бутика где-то на Кутузовском. Поскольку у меня есть приглашение в оба места, Я долго раздумываю, где будет более интересно, но поскольку всюду практически одно и то же, я склоняюсь в пользу первого места, там хотя бы будут кормить. Я начинаю одеваться, отвечаю на смс знакомой девушки, стоя пью кофе, бездумно щелкаю пультом телевизора, фоном играет Ready to go, Республика. Вечер обещает быть удачным.